И других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань, закованные в гранит волны моря, подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются об борта судов, об берега, бьются и ропщут, спенины, загрязненные разным халамом. Звон якорных цепей, грохот сцепления вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозящих телег, свистки пароходов, то пронзительные резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат. Все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня. и мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью. К ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков, то глухие, ракочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, рвут пыльный, знойный воздух. Гранит, железо, дерево, мостовая гавань, суда и люди все дышат мощными звуками страстного гимна «Меркурию». Но голоса людей еле слышны в нем, слабы и смешны, а сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалкие. Их фигурки пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливы бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков.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 Созданные этими людьми машины, которые в конце концов приводились в движение, все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов. В этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии. Шум подавлял, пыль раздражая ноздри, слепила глаза, зной пел к тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение. Готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым во свеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле выцарит с тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно. Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это наступило время обеда. Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговок разную снедь и усаживаясь обедать тут же на мостовой в тенистых уголках,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 И ищут мол больше ничего меня что ли спрашивали, чтоб помог поискать. И челкаш с улыбкой посмотрел туда, где помещается Пакгаус добровольного флота. Пошел к черту, товарищ повернул назад. Эй, погоди, кто это тебя изукрасил и иж как испортили вывеску-то, Мишку не видал здесь? Давно не видал, крикнул тот, уходя к своим товарищам. Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми как человек хорошо знакомый. Но он всегда веселый и едкий был сегодня очевидно не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко. Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встал перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку куртика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот. Стой, куда идешь? Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся. Красное, добродушное, хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулась, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно. Сказано тебе в гаване, смея ходить, ребры изломаю, а ты опять! Грозно кричал сторож. «Здравствуй, Семенович! Мы с тобой давно не видались!» Спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку. «Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!» Но Семенович все-таки пожал протянутую руку. «Вот что скажи!» — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеновича и приятельски фамильярно потряхивая ее. «Ты Мишку не видал?» «Какого еще Мишку?» «Никакого Мишки не знаю!» «Пошел брат вон!»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 Подошли к воротам. Два солдата тащили поличащего и легонько вытолкнули его на улицу. Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись пустые телеги со звостчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань зарыгала воюющий гром и едкую пыль. В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно.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 Челкаш про себя обругался, думая, что одному без мешки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь! Он посмотрел на небо и вдоль по улице. Шагавшийся от него у тротуара на мостовой, прислоняясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрой одинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рижем куртурзе. Около него лежала маленькая котомка. и коса без черенка, обернутый в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, загорелым и обветренным лицом, и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно. Челкаша скалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытращенными глазами. Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех. «Ах, чудак!» И, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камне. «Что, брат, погулял, видно, здорово!» Обратился он к челкашу, дернув его штанину. «Было дело, сосунок, было этакое дело!» Улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячими светлыми глазами. С косовицей что ли? Как же, косили версту, выкосили грош. Плохие дела то, народу уйма, голодающий тот самый приплёлся, цену сбили, хоть не бери сь, шесть гривен в Кубани платили дела. А раньше, то говорят, три целковых цена, четыре, пять. Раньше. Раньше то за одно погледение на русского человека там трешну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу, русский, мол я. Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивутся и получи три рубля. Да напоит, накормит и живи сколько хочешь. Парень слушающий лкаша сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недомивающее восхищение. Но потом поняв, что оборвание сврёт, шлепнул губами и захихотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах. Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю, доверю.、Да、Нет, ей богу, раньше там. Ну а я про что? Види, я говорю, что мол там раньше. Пади ты, махнул рукой парень. Сапожник что ли, альпортной, ты то? Я то?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 Парень вздохнул. А теперь ничего не поделаешь, иначе как в зитья идти. Думал было я, вот, мол, на Кубань-то пойду. Рублев дваста тяпну, шабаш. Барин, Анне выгорело. Ну и пойдешь в батраки. Своим хозяйством не исправлюсь я ни в каком разе. Эх-хе-хе. Парню сильно не хотелось идти в зитья. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле. Челкаш спросил. «Теперь куда ж ты?» «Да ведь куда?» «Известно. Домой». «Ну, брат, мне это неизвестно. Может, ты в Турцию собрался?» «В Турцию?» «Протянул парень. Кто же туда ходит из православных?» «Сказал тоже». «Эка ты дурак!» Вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил. Смутное, медленно назревавшее, Досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь. Обруганный парень промотал что-то в полголоса, изредка бросая на босика косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванным кончится так быстро и обидно. Оборванный не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой и грязной пяткой. Парню хотелось поквитаться с ним. Эй, ты, рыбак! Часто это ты запеваешь-то. Начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его: "Слушай, сосун!"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 Челкаш вошел в роль. Не толку и погоди, идем в трактир. И они пошли по улице рядом друг с другом. Челкаш с важной мими хозяина, покрученные усы, парень с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полное недоверие и боязни. А как тебя звать? спросил Челкаш. Гаврилам, ответил парень. Когда они пришли в грязный и закоптилый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, в фамильярном тоном, а за всегда тая, заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чайю и перечислив требуемые, коротко бросил буфетчику: "В долг все". На что буфетчик молчаливно унул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием. Ну вот, мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое куда. Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале. В нем было сыро, темно, и весь он был полон удушающим запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острова. Против Гаврилы за другим столом сидел пьяный человек в матросском костюме с ржей бородой, весь в угольной пыли и смоле.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 Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в тракте рисливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное. Оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из той каменной ямы и не находит выхода на волю. Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то обжигающее и тягостное. Отчего у него кружилась голова и туманились глаза. Любопытно и со страхом бегавшие по трактиру, пришел чилкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел, ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который славный человек, так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка. друга тяжелевшего. Челкаш смотрел на него и насмешливо улыбаясь говорил, наклюкался,、э, эх, Тюря, спи ти рюмок, как работать то будешь. Друг, лепетал Гаврила, не бойся, я тебя уважу, дай поцелую тебя, а? Ну, ну, на, еще клюкни.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 Тогда челкаш взял Гаврилу под мышки и легонько, толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от полени цедров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул. «Ну, готов?» – в полголоса спросил челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами. «Сейчас!» –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 Море было спокойное, черное и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь об борта судов. А берег чуть-чуть покачивал лодку Челкаша. На далёкое пространство от берега с моря поднимались темные острова судов, возвышая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой жёлтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день. Едем, сказал Гаврила, спуская весло в воду. Есть. Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полусводы между барками. Она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфористическим сиянием.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 И тех скучных свинцовых туч, что бросают от себя такие-то склевые тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали своей цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые. Что-то рыковое было в этом медленном движении бездушных масс.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 Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился. Сам ты и ореш, сказал он по направлению криков, и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву. Ну, брат, счастье твое, как бы эти дьяволы погнались за нами, конец тебе. Чуешь? Я об тебя сразу к рыбам. Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила все еще дрожащий от страха взмолился.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 Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и тихо всхлипывая плакал, сморкался, юрзал по лавке, но гремь сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами. Эй, ты, слушай, будь спросит, кто о чем молчи, коли жив быть хочешь, понял? Яхма безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровые приказания и горько добавил: Судьбе на моя пропащая. Не ной! внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помёртвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их. Бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти. Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань, а за ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки. "Стой", шепнул Челкаш. "Бросай весло, упираясь руками в стену. Тише, чёрт!" Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камни слизи. Стой, дай вёсла, дай сюда. А паспорт у тебя где? В катомке? Дай катомку. Ну, давай скорей. Я отмел друг для того, чтобы ты не удрал. Теперь не удерёшь. Без вёсел то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди. Но、да、смотри, коли ты пикнёшь, на дне море найду. И вдруг уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене. Гаврилов вздрогнул. И это вышло так быстро, он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатым худым воре. Бежать теперь. И он свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, какой-то огромный гроб безлюдный, пустой. Каждый удар волны в его боках рождал в нем глухое гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа на двоадой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные островы, а спереди в отверстии между стеной и бортом этого гроба видно было море, молчаливое, пустынное с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источащие мы ужас и готовы раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно, и этот страх был хуже страха наведенного на него челкашом. Он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки. А кругом все молчало, ни звука, кроме вздохов моря.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 Из подлобья кидай взгляда на Челкаша, а тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки истребинными очами, и поводя хищным горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, взрягивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей.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 Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весло в воду. Ну, греби тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише, а то брат тут народы серьезные, как раз из ружья пошалить могут. Такую шижику на лбу набьют, что и не охнешь. Лодка теперь кролилась по воде почти совершенно беззвучно, только свесил капали голубые капли.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 и уже не казалось таким широким, как раньше. Эх, как бы дождь пошел, приспѣтал Челкаш, так бы мы и проехали как за занавеской. Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания, баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глади их бока звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом.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 Кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматривания темы, из которой он ждал, вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: "Стой, воры!" Теперь, когда Челкаш шепнул "Кордоны", Гаврила дрогнул. Острые, жгучие мысли прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам. Он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе. Он уже открыл рот и превстал немного на лавке, выпятил грудь, вообрел в нее много воздуха и открыл рот. Но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.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 Казалось, они долго были на дне моря, увлечённые туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рождённого морем. Поднялись, чтобы посмотреть на небо и на всё, что поверх воды. Их такелаж обнимал с собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими чёрными гигантами, опутанными их сетью.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 Посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле. Ветер пронёсся и разбудил море, а вдруг заигравшие частые зыбю. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачнее, но всё небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя и ещё лёгкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны. И точно думали какую-то серую скучную думу. Ну ты, брат, очухайся, пора. И ж тебя как, точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок кости остался. Конец уж всему. Эй! Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть и это и говорил челкаш. Я слышу, тихо сказал он. Тота, -то, мякиш, ну-ка, садись на руль, а я на везло. Устал, пойди. Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу. «Ну-ну, не робь, заработал зато хорошо. Я тебе, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить, а? Мне ничего не надо, только на берег бы». Челкаш махнул рукой, плёнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками. Море проснулось, оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая их хромой пеной, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена дая, шипела и вздыхала, и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее. Ну скажи мне, заговорил Челкаш. Придешь ты в деревню, женишся, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать, но будешь ты всю жизнь из кожи лезть. Ну и что? Много в этом смаку? Какой уж смак? Робко и вздрагивая ответил Гаврила. Кое-где ветер прерывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем эти звездочки приголеп по волнам, то исчезая, то вновь блестя. Проведи держи, сказал Челкаш. Скоро уж приедем. Да, кончили. Работка важная, вот видишь как. Ночь одна и полтысячи я тяпнул.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 Уши полюбили бы тебя, девки дома. Ах, как! Любую бери. Дом бы себе сгрохол. Ну для дома денег положено маловато. Нет, верно, для дома нехватка. У нас дорок лесто. Ну что ж, старый бы поправил. Лошадь как? Есть? Лошадь? Она и есть. Да больно стара, чёрт. Ну значит лошадь хорошую лошадь, корову, овец, птицы разные, а? Не говори, ох ты, господи, вот уж пожил бы, да, брат, жить яйшка было бы ничего себе. Я тоже понимаю толк в этом деле. Был когда-то свое гнездо. Отец был из первых богатей в селе. Челкаж греб медленно, а лодка колыхалась на волнах, шелавливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей.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 повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед чалкошом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной и за одиннадцать лет восядской жизни. Он успел посмотреть себя ребенком.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 морщинистую, осевшую к земле, посмотрел и картину встречи его деревни, когда он возвратился со службы, и видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем. Память это бич несчастных, оживляя даже камни прошлого, и даже вято выпитый некогда подливает каплей меда. Челкаш чувствовал себя овеином.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 вырванном и выброшенном навсегда из того порядка жизни, которым выработалась та кровь, что течет в его жилах. «Эй, а куда же мы едем?» – спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника. «Ишь, черт занес, греби как погуще!» «Задумался?» – улыбаясь, спросил Гаврила. «Устал!» «Так теперь мы, значит, уже не попадемся с этим?» – Гаврила ткнул ногой в тюке.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 Правый бог, захлёстанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное, приниженное задумчивостью, смотревшее даже из складок его грязной рубаки. Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывающемуся из воды.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 Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами. Барка тихо покачивалась, наигравшись в воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны об борта. Все было грустно и звучало, как колыбельная песня матери, не имеющей надежд на счастье своего сына. Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову.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 Пока еще мелких весело бросающих в борта светлые соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же вдали видно много судов. Далеко влево целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул. ракочащий и вместе с плеском волн создающий хорошую сильную музыку. И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга. — Эх, разыграется к вечеру-то добре, — кивнул Челкаш головой на море. — Буря? — спросил Гаврила, мощно выраздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром. Эге, -э", подтвердил Челкаш. Гаврила потливо посмотрел на него. Ну сколько ж тебе дали? спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговоры. Вот, сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то вынутое из кармана. Гаврила увидел пестрые бумажки и все в его глазах приняло яркие радужные оттенки. Эх, а я ведь думал, врал ты мне. Это сколько? Пятьсот сорок. Ловко. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанный в карман. — Эх, ма, кобытки, деньги! И он угнетенно вздохнул. — Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул челкаш. — Эх, хватим! Не думай, я тебе, брат, отделю. Сорок отделю, а? Доволен? Хочешь, сейчас дам? — Коля, не обидно тебе, что же, я приму. Гаврила весь трепетал от ожидания.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 Шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него, а Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то, и опустив глаза вниз, у него вздрагивали плечи и уши. Аж Аденты, нехорошо. Прочем что же, крестьянин, задумчиво сказал Челкаш. «Да ведь с деньгами-то что можно сделать?» – воскликнул Гаврила вдруг весь вспыхив и страстным возбуждением. И он, отрывисто торопясь, точно догоняя свои мысли и слет ухватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье. Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой. «Приехали!» Прервал он речь Гаврилы. Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок. Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой прощай. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься, а? На лице Челкаша сияла добродушная хитрая улыбка.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 То делалось серым, и он умялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которого ему было трудно. Челкаш устало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится. Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы. то красневший, то бледневший, ну утяк чёрту, махнул рукой Челкаш, влюбился ты в меня что ли, манется как девка, али расставание со мной тошно, эй Сосун, говори что ты, а то уйду я, уходишь? Звонко крикнул Гаврила. Песчаный пустынный берег дрогнул от его крика, и на омытые волнами море жёлтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш.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 «Ведь в одну ночь, только в ночь, а мне года нужны, дай, молиться за тебя буду, вечно, в трех церквах, о спасении души твоей, ведь их на ветер, а я бы к землю, эх, дай мне их, что в них тебе, аль тебе дорого, ночь одна и богат, сделай доброе дело, пропащий ведь ты, нет тебе пути, а я бы, ох, дай ты их мне». Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и, упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь своей мольбы. Он оттолкнул его, наконец скачал на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки. «На, жри!» — крикнул он, дрожа от возбуждения. Острые жалости и ненависть к этому жадному рабу. И бросив деньги, он почувствовал себя героем. Сам я хотел себе больше дать. Разжаловался вчера я, вспомнил деревню, подумал: да я помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь, нет? А ты, эх, воилок, нищий! Разве из-за денег можно так истязать себя, дурак, жадные черти? Себя не помнят, запитак себя продаете.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 Не такой, мол, он человек, чтобы из-за него шум подымать. Не нужный на земле. Кому за него встать? — Дай сюда деньги, — ряфнул челкаш, хватая Гаврилу за горло. Гаврила рванулся. Раз, два. Другая рука челкаша змею обвелась вокруг него. Треск разрываемой рубахи, и Гаврила лежал на песке, безумно вытрущив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами.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 И вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висело махнатое черное туче и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с ним и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху. Посыпался дождь, сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками.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 И отшатнулся с безумным бледным лицом. Брат, встань, кость, шептал он под шум дождя в ухо Челкашу. Челкаш очнулся, и толкнул Гаврила от себя, хрипло сказав: "Пади прочь, брат, прости, дьяволы от меня". Дрожа, шептал Гаврила, целую руку Челкаша. "Иди, ступай", хрипел тот. "Сними грех с души родной, прости". "Про, уйди ты, уйди к дьяволу". Вдруг крикнул Челкаша и сел на песке. Лицо его было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. Чего тебе еще? Сделал свое дело, иди, пошел. И он хотел толкнуть убитого горем Гаврила ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержала его обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшные. Тьфу! Полюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника. Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал: "Что хочешь делай, не отвечу словом. Прости для Христа, гнус, и облудить-то не умеешь". Презрительно крикнул Челкаш, сорвалась под своей курткой рубаху и молча, и изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. Деньги взял? сквозь зубы процедил он. Не брал я их, брат, не надо мне, беда от них.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 «Врешь, возьмешь, Гнус», — уверенно сказал Челкаш, и с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо. «Бери, бери, недаром работал. Бери, не бойся. Не стыдись, что человека чуть не убил. За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери». Гаврил и видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке. Брат, а простишь меня? Не хочешь? А? Слезливо спросил он. Ради мой! В тон ему ответил Челкаш, поднимаясь на ноги и покачиваясь. За что? Не за что. Сегодня ты меня, завтра я тебя. Эх, брат, брат! Скромно вздохнул Гаврила, качая головой. Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове понемногу краснее становилась, похоже, на турецкую феску.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 Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бури ус. Гаврила смотрел ему вслед до пары, пока он не исчез в дожде, все гуще лившим и стучи тонкими бесконечными струйками и окутывавшим степ непроницаемый стальнойого цветом гло́й. Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился. Посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободный Глубоков вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими твердыми шагами пошел берегом в сторону противоположную той, где скрылся Челкаш. Море выло, швыряло большие тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ритиво сьёк воду и землю, ветер ревел, все кругом наполнялось воем.